Глава шестая. Из ничего возникли запахи, звуки и ощущения тепла. Открывать глаза не хотелось. В этом мире быть живым – роскошь. Сергей был жив. Он еще не разобрался в себе и не понял, насколько ему плохо. Но он был жив. И все. Аллилуйя! Звук уютно потрескивающего костра, тепло, исходящее от него. Сергей слышал и ощущал очень явственно, без каких-либо препятствий. Так бывает, когда на голове нет шлема? Нет шлема! Он запаниковал и, не открывая глаз, выбросил руки в стороны. В тот же миг всю левую часть тела пронзила страшная боль. Сергей вскрикнул. — Да лежи ты спокойно, не дергайся! — сказал знакомый голос.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 Макс вздрогнул, но ничего не ответил. И что мы будем делать? спросил Сергей. Я пойду его искать. А я? А ты здесь останешься. Весь мир, подумал Сергей. Весь мир и целая жизнь. Всё погибло, рухнуло. Не стало Полины, в одночасье сгинула колония, дом, в котором он прожил 20 с лишним лет. Умерли все люди, которых он знал: друзья, враги, грешники и святые.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 «Гниющий кусок мяса с умершими чувствами. Зачем? Самому Сергею это зачем? Продлить существование ни к чему не годного, не сумевшего уберечь двоих самых близких людей-человечешки?» «Ты жалок, Серега», — сказал он себе. «Бездарен и жалок. Сдохни здесь. Это наилучший для тебя выход». Он попытался пошевелить левой рукой.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 Вполне может случиться, что Макс в попытке атаковать Дениса продержится долго. Он всё-таки боец, профессионал, но в итоге против орды пигмеев у него нет шансов. Пропал Денис, погибнет Макс. Да и сам Сергей не в силах дойти до Москвы в одиночку, замёрзнет где-нибудь на опушке или тоже станет добычей дикарей. Такваться на стремление оказаться в раю. Они все там и окажутся. Но для этого надо будет вначале умерить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 Так, урывками. Возможно, это бред. Очевидно, я познакомился с плоргами и шмелями, и пока эти твари дрались между собой за моё чедушное тельце, сумил кое, как уползти. Но цель, Макс, миссия, задание, смысл, куда, зачем? Не помню, отрезал Макс таким тоном, что Сергей моментально понял: врёт собака. Возможно, раньше и отшибло, но сейчас он всё отлично помнит. Но согласись, Не будь меня и Ангины, неизвестно, удалось бы вам с Денисом спастись от шмелей. Теперь это не важно, устало подумал Сергей. Ясно одно. Он не останется в пещере ждать, когда дикари сгробастют Макса. Если отправляться на поиски Дениса, только вместе. Что ты сказал? Макс посмотрел на него удивлённо. Я говорю, проверь мой пистолет, пожалуйста. Я пойду с тобой. Я слышу их мысли. Денис лежал ничком, крепко сплетённый жёсткими верёвками от лодыжек до плеч. Он не мог шевелиться. Тело затекло и болело. Шлем с него сняли. Он лежал головой на камнях в просторном, гулком каменном гроте или пещере у стены. Холода не чувствовал. Мимо всё время сновали коренастые, лохматые и невысокие человечки. Они почти не разговаривали друг с другом, только обменивались жестами и, кажется, отлично друг друга понимали. Денис, повернув голову так, чтобы видеть их, в жестах не разобрался. Но он отчётливо, без малейшего напряжения, слышал их мысли. Почти все они были голодны. Одни убеждали других съесть ребёнка, некоторые сырым и чуть ли не живьём, иные поджарить или сварить. Главный довод нет ничего вкуснее детского мяса. Даже те две лучницы, которых убили в лесу, предназначенные для питания племени, не могли доставить такого удовольствия в еде.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 Стоило закрыть глаза, и возникало серьёзное лицо симпатичной девочки с носом-кнопкой, глядевшей спокойно и понимающе. В её глазах он прочёл надежду. Денис, будучи мальчиком рассудительным, не сильно доверял девчонкам, но это придавало ему сил и помогало бороться со страхом. Итак, одни дикари, их было большинство, предлагали съесть мальчика, но были и другие, кто считал, что гораздо выгоднее его продать.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 Для низкорослых дикарей Удоедов этот ребёнок уже не был живым человеком. Он превратился в кусок мяса либо в лучшем случае в предмет торга. Оставалось обречённо ждать, что они решат. Денис понял, что хотя и слышит мысли пигмеев, но повлиять на них никак не может.